Один. Мелодия отторжения. Ар-адмирал Лерек Хакоду, созидающий первого ранга. Видневшаяся на гигантском экране планета постепенно приближалась. Эскадра зонирования расходилась зонтиком, охватывая ее, и неспеша разворачивала сканирующие антенны, готовясь к сбору и анализу информации. Помешать агрессорам здесь было некому. Местные жители едва вышли в космос, слишком увлекшись генетическими преобразованиями и евгеникой. Они изменяли самих себя в недопустимых пределах, даже отказывались от своей человеческой сущности, превращаясь в каких-то чудовищ. Ар-адмирал брезгливо скривился, вспомнив данные, привезенные кораблем дальней разведки. На кого только не походили местные разумные — гуманоиды, кентавры, спруты, полусобаки, а зачастую и вовсе нечто неузнаваемое. А ведь все произошли от людей. Ничего. Пройдет зонирование, мир отойдет к и опасные эксперименты навсегда запретят. Необходимо, конечно, будет преобразовать эгрегор планеты, после чего негуманоидные и искореженные разумные вымрут за одно поколение, не давая потомства. Примечание. Эгрегор. От латинского ex и grex. Буквально из стада коллективный разум или душа сущность, являющаяся по отношению к социальной общности тем же самым, чем душа является по отношению к единичному человеку. Под эгрегором понимается реально существующий или воображаемый нематериальный объект, спонтанно порождаемый человеческой общностью и обретающий независимое от последней бытие. Сила и долговечность эгрегора зависит от согласованности и численности группы. Бросив взгляд на результаты сканирования, Хакода приподнял бровь. «На удивление, богато ресурсами мир. Жаль только, населенный. В прежние времена флот просто стерилизовал бы планету. Чуждая биосфера мастеров ара никогда не интересовала. Куда проще заново создать привычную?» «Не то теперь. Негуманно, видишь ли. Урпа, где ретьих проклятых гуманистов вместе со всеми их идиотскими идеями? Только никуда не денешься. Забот из-за них у командующей эскадрой зонирования прибавилось. И значительно.» Не скоро еще удастся преобразовать менталитет местных в достаточной для ассимиляции мере. Не раз придется наизнанку ходить, перекраивая их эгрегор». Дополнительными чувствами созидающего Ар-Адмирал на скорую руку оценил этот самый эгрегор и поморщился. «На удивление, цельный. Сходу не разрушишь и не изменишь. Как к нему и подступиться-то? Никогда до сих пор не видел ничего подобного. Единая глыба. Даже цвета почти сливаются». Это насколько же адаптивной должна быть их главенствующая идеология, чтобы привести к такому результату? «Первичное сканирование завершено, господин ар-адмирал», — доложил полковник Харита, представитель службы контроля на флагмане. «Приступайте ко второму этапу», — недовольно буркнул Хакода. Он с неприязнью наблюдал за подтянутым офицером. Хорошо хоть делом занялся, а не выискиванием признаков нелояльности у членов экипажа, как во время пути. Благо, сам ар-адмирал, как созидающий, не подотчетен службе контроля. Однако эсковцы давно жаждут заполучить рычаг давления на круг созидания, внимательно наблюдая за каждым созидающим. Нельзя дать им шансы заполучить компромат, иначе придется изворачиваться и оказывать услуги, оказывать которые не хотелось бы. С борта флагмана сорвались тысячи юрких разведывательных кораблей, которые в боевом флоте называли бы истребителями. Да истребителями они и являлись, но экспедиции зонирования официально считались гражданскими мероприятиями, из-за чего приходилось использовать эфемизмы. В данной планетной системе воевать было не с кем. На десятки световых лет гиперлокаторы не ловили присутствие чужих кораблей. Разведчики один за другим ныряли в атмосферу планеты, начиная сканирование сканирования поверхности. В стенах рубки загорелось десятка два больших голографических экранов. Каждый выборочно демонстрировал, снятые разведчиками. Первым делом Ар-Адмирал обратил внимание на какое-то подобие города и годливо скривился. Это вот скопище скользких щупалец, противно шевелящихся гигантских пузырей и непонятных, но явно живых конструкций, местные называют городом? Его бы воля забросал бы эту гнусную планетенку кварковыми бомбами, выжег бы на ней даже намек на жизнь. Увы, приказ. Что ж, придется думать, как изменить здесь все. Хотя со столь сложной задачей созидающей еще не сталкивался, он не сомневался, что справится. На планете не было никого, сравнимого с ним по ментальной силе, чтобы помешать. Ар-Адмирал смотрел на разворачивающиеся на экранах пейзажи, с трудом сдерживая отвращение. До сих пор он не верил в существование биологических цивилизаций, однако факт был налицо. Счастье еще, что проклятые монстры не успели выйти в большой космос, только на орбиту вывели живые корабли. Несколько штук флот уничтожил по выходе из гиперпространства. С древних времен варао боялись столкновения с пошедшими иным путем развития. Слишком страшную память оставила по себе война с измененными. С тех пор в Конклаве были строго-настрого запрещены генетические эксперименты. Нарушители уничтожались вместе с результатами их преступных изысканий. А теперь целая планета измененных. С отвращением Хакода смотрел на червячьих пастухов, обнаженных юношей и девушек с двумя парами рук, идущих по краю канав, наполненных медленно шевелящимися белыми червями. Порой пастухи наклонялись, зачерпывали горсть червей и отправляли их в рот, одобрительно причемокивая губами. Нескольких офицеров рубки флагмана стошнило от этой картины. А что можно сказать о людях, сращенных с какими-то непонятными склизкими чудовищами, медленно ползущими по джунглям и оставляющими за собой полосы гигантских белых пузырей? В них тут же поселялись какие-то собакообразные, но явно разумные твари. Об этом говорили четырехпалые руки. Выбравшийся из-под земли гигантский паук, из лба которого торчал без руки человеческий торс, принялся заплетать пузыри сверху блестящей паутиной, которую не видели никакие сканеры. — Господин Ар-Адмирал! — оторвал его от созерцания чуждой жизни голос дежурного офицера. — Взгляните на это! Переведя взгляд на второй слева экран, Хакода вздрогнул. Из моря в воздух медленно поднималась туша какого-то гигантского животного, напоминающего кита. Оно шло вверх, с каждым мгновением набирая скорость, и непонятно было, что его двигает. Не успели разведывательные корабли приблизиться для более подробного изучения, как кожа животного лопнула в нескольких сотнях мест. Из разрывов вырвались извивающиеся червеобразные твари метра по два каждая и рванулись вперед, лавируя так, как не способен был никакой истребитель. И экраны араонских разведчиков начали гаснуть один за другим. «Сбивают!» — ошарашенно выдохнул полковник. — Эти твари сбивают наши истребители! Канонирам, Огонь! — резко скомандовал адмирал, покосившись на него. — Уничтожьте это! Извращение! Не прошло и полминуты, как антенны мизонных орудий флагмана налились красным цветом и мигнули. Китообразную летающую тварь накрыли первым же залпом. Казалось, ее просто стерли из реальности. Даже пепла не осталось. Но из океанов, лежащей внизу планеты, поднимались новые и новые живые корабли. Араунские разведчики вскоре погибли почти все. Уйти на орбиту успели меньше десяти процентов. Слишком быстро все происходило. Заскрипев зубами, Ар-Адмирал принялся командовать нежданным боем. На подобное он никак не рассчитывал. Однако в этом был один плюс. Теперь он имел полное право уничтожить все живое на этой паскудной планете. Местные измененные осмелились напасть на мирную экспедицию зонирования? Пусть теперь пеняют на себя. Наивные дураки думают, что эти киты способны противостоять его крейсерам? Что ж, пускай. Они, видимо, еще не сталкивались с цивилизацией галактического уровня. Однако местные еще раз удивили ар-адмирала. Один из китов лопнул, едва выйдя на орбиту. Его ошметки вспыхнули белым светом, и один из 25 крейсеров сопровождения растекся облаком плазмы офицеры в рубке ошалело смотрели на экраны и не верили своим глазам. «Что происходит? Какая-то выглядящая китом тварь легко уничтожила боевой корабль? Невозможно!» «Канонирам! Не давайте им выходить на орбиту!» — хрипло рявкнул Хакода. «Расстреливайте в атмосфере!» «Как оправдываться перед командованием за потерю крейсера?» Никто не думал, что с зонированием этой планеты возникнут какие-нибудь проблемы. «Даже боезапас на кораблях сопровождения минимален!» Ар-адмирал с тревогой следил за попытками китов выйти в космос. Канониры старались изо всех сил, но еще нескольким удалось прорваться, и флот Арауден недосчитался двух крейсеров и эсминца, оказавшегося между ними. Однако постепенно поток тварей начал ослабевать, и Хакода злорадно усмехнулся. «Что, сволочи! Сил не рассчитали! Скоро придет время платить по счетам!» Он отдал приказ подготовить к сбросу кварковые бомбы. «О боже!» Заставил его подпрыгнуть вопль полковника. «О боже! Что там еще?» Раздраженно повернулся к эсковцу ар-адмирала. «Снова этот проклятый трус паникует!» Как выяснилось, причина для паники была. Над планетой повисла гигантская золотистая пирамида, окутанная мягким сиянием того же цвета, размером, наверное, с четверть местной луны. Она, казалось, состояла из бесчисленного множества ничем не связанных с собой изломанных элементов. Эти элементы перемешивались, мельтешили, пугали своим беспрестанным движением. Канонеры попытались было обстрелять нового врага, но флот Арауден накрыло какое то неизвестной природой излучение, и орудия не сработали. Одновременно все еще пытающиеся подняться на орбиту остатки китов начали медленно опускаться вниз. — Господин Ар адмирал, доложил капитан информационной службы, — в реестре флотов известных конклавов кораблей такого типа не обнаружено. «Знаю», — мрачно буркнул Хакода. «Откуда, интересно?» Сразу насторожился полковник. «Не ваше дело», — отрезал Ар-Адмирал. Он и в самом деле подозревал, что это за корабль, и молил Создателя, чтобы это оказалось не так. Существование этих чудовищ являлось одним из самых тщательно скрываемых секретов Круга Созидания. Неужели в самом деле контролирующий? Никогда до сих пор не верил в их существование, считал глупыми сказками способ проверить был только один и ар адмирал опустился в кресло одновременно скользнув в ментальное пространство Его тут же накрыло ощущением присутствия разума в непредставимой мощи кто здесь адмирала переполнял едва сдерживаемый гнев контролирующие безумные барды почему вы вмешиваетесь мы в своем праве своими действиями вы вызвали диссонанс ментальный образ контролирующего ожогг ар адмирала ледяным холодом «Данная цивилизация уникальна. Она не может быть включена в состав вашего конклава. Это гибель и для нее, и для многих ваших миров». «Подобных не должно существовать!» Едва ли не выплюнул он. Гнев клокотал в душе. «Подобное извращение должно быть уничтожено. Любой ценой!» «Вы неинтересны», — безразлично ответил безумный Барт. «Ничем не примечательная технологическая цивилизация среднего уровня развития. Вами не было создано ничего необычного». «Пока вы ассимилировали народы своего типа, мы не вмешивались. Там вы в своем праве, если можно считать правом права сильного. Однако погубить уникальную цивилизацию вам никто не позволит». «Мы их все равно достанем!» От ярости ара адмирала колотила. «Слышите, вы!» «Если найдете». Ощущение присутствия контролирующего ослабло, но не исчезло. На гневные вопли адмирала он перестал обращать внимание, начав воздействие на планету. Барт о чем-то переговаривался с местными, а Хакода ничего не мог понять, и это бесило его еще больше. «Но почему? Почему? Уникальное? Это не уникальное! Это извращение! Достаточно вспомнить войну с измененными, чтобы понять это. Какого демона эти проклятые контролирующие лезут, куда их не просят?» С трудом заставив себя успокоиться, Ар-Адмирал наблюдал за происходящим и ничего не понимал. «Что творит Барт?» Ему стало страшно казалось само пространство время сдвинулось с места и медленно скручивается в воронку. выйдя в реальность Ар адмирал резко поднялся на ноги и уставился на экраны. сил оставаться в ментальном пространстве у него не было. там происходило что-то страшное. так и выгореть недолго. на первый взгляд с планеты не случилось ничего необычного, но только на первый. масс детекторы вскоре сообщили, что я масса неуклонно уменьшается. А еще через некоторое время пораженные люди увидели, что шарик чужого мира постепенно выцветает, становясь все более прозрачным. А затем что-то мигнуло, пространство вздрогнуло, и планета исчезла, будто ее здесь никогда и не было. Далеко не сразу офицеры обратили внимание, что исчезла не только планета. — Господин ар адмирал! в голосе капитана информационной службы слышался страх. — Господин ар адмирал! Что? — хрипло каркнул он. «Звезда? Что звезда? Исчезла! И не только она! Вся система! Планеты, астероидные пояса, луны! Мы в пустом пространстве! Координаты те же, но здесь ничего нет!» «Боже!» — простонал Ар-Адмирал с ужасом, убеждаясь, что офицер сказал правду. В школах Круга Созидания молодым созидающим рассказывали о контролирующих и их возможностях, но мало кто поверил. Слишком невероятно! Теперь вот он сам убедился, на что способны эти сволочи. Это какой же силы нужно обладать, чтобы увести в другую вселенную целую звездную систему вместе со всеми ее планетами? Так страшно Ар-Адмиралу не было еще никогда. Одновременно он задыхался от ярости. Кто дал им право поступать таким образом? Значит, их народ неинтересен, потому что следует нормальному пути развития, а всякую погонь измененную нужно оберегать или леять? «Нет, господа хорошие, не будет так! Слышите? Не будет!» «Так, значит...» — хрипло пробормотал он уже вслух. «Зря вы это!» «Вы знаете, кто это был?» — вкратчиво поинтересовался полковник. «Извольте поделиться!» «Да пошел ты в задницу, придурок!» — рявкнул ар-адмирал. «Вы ответите!» — взвизгнул эсковец. Его лицо пошло багровыми пятнами. «Вы!» — он задохнулся от возмущения. Остальные офицеры в рубке переглядывались, едва сдерживая довольные ухмылки. Наконец-то адмирал поставил этого наглого выскочку на место. А то лезет без мыла в любую дырку. Надоел настолько, что многие лелеяли заветную мечту устроить полковнику прогулку в открытом космосе. Без скафандра. «Это секрет класса 2.0!» Глядя эсковцу в глаза, процедил сквозь зубы Хакода. «Глава вашей службы в курсе дела. Спросите у него!» Он осклабился и добавил. Если осмелитесь. Полковник побелел, затем покраснел, но спорить не решился и опрометью вылетел из рубки, провожаемый смешками офицеров. А адмирал смотрел в пустой экран и скрипел зубами. На память пришло полученное незадолго до отлета неожиданное предложение. Тогда он едва не отказался, поскольку не верил в существование контролирующих. Хорошо, что не успел. Экспедиция стартовала до встречи с предложившим контракт человеком. По возвращении он отказываться не станет. О нет, Никто не имеет права творить такого. И сотворивший это когда-нибудь заплатит. Кровавую цену.